Противоположности соединяются в гармонии. Дорога вверх и дорога вниз есть та же самая дорога. Общая – конец и начало круга. Одно и то же – живое и мертвое. Бодрствующий и спящий, молодой и старый, поскольку одни вещи, меняясь, становились другими, а те другие, меняясь, в свою очередь, становятся первыми. Итак, «Все есть одно, а из одного проистекает все». Эта гармония единства противоположности и есть Бог и божественная. Бог есть день, ночь, зима, лето, война и мир, сытость и голод. Гегель ценил Гераклита именно за эти суждения, собрахов их в своей логике. Однако гармония Гераклита далека от гегелевской диалектики. Она укоренена в философии и физисе, как тортиство и отличие внутри первоначальной субстанции во всех ее проявлениях. Бурнет. Действительно, и фрагменты, и косвенные свидетельства ясно говорят, что Гераклит полагает огонь фундаментальным началом, а все остальное рассматривает как трансформация огня. Все вещи – суть размен огня, и один огонь меняет все вещи, как товары суть – суть размен золота, и на золото меняются все вещи. Этот порядок один и тот же для всех вещей, не сотворен никем из богов и никем из людей, но всегда был, есть и будет вечным живым огнем, мерами возгорающимся и мерами затухающим. Очевидно, побудительная причина, по которой Гераклит вложил в огонь природу всего. Огонь наиболее явным образом воплощает характеристики вечного изменения, контраста и гармонии. Он живет смертью горючего, продолжается в трансформациях золы, дыма, пара. Он есть, как говорил Гераклит о своем Боге, вечные нужда и сытость. Этот огонь подобен молнии всем управляющей, а то, что всем руководит, есть понимание, разум, логос, разумные законы. Так начало Гераклита выступает связанным с идеей согласующего ума, который у милетцев лишь подразумевалось. Один из фрагментов подчеркивает новую позицию Гераклита. Один единственный мудрец не желает и не желает быть названным Зевсом. Не желает зваться Зевсом, если за ним стоит Бог из человеческих форм, знакомых грекам. Желает зваться Зевсом, если этот Бог – существо высшее. Гераклит выявил многогранность истины и познания. Необходимо быть начеку по отношению к чувствам, поскольку последние удовлетворяются внешностью вещей. Также точно следует остерегаться мнений людей, основанных на внешности. Истина достигается умом по ту сторону чувств. В этом смысле Гераклит считал себя пророком умопостигаемой истины. Отсюда его вот тон оракула как специфический способ выражения. Обозначим последнюю идею. Душа – огонь, а стала быть, душа наиболее сухая, наиболее мудрая, а безумие – это влажность, сырость. Гераклит оставил нам одну из прекрасных сентенций о душе. Никогда не отыскать границы души, сколько бы путей ее не отслеживать, так глубина ее – это логос». Даже в горизонте физиса эта идея Гераклита о безмерности пространства души прочерчивает яркий луч к последующей мысли о душе вне физиса, дает нам, хотя и догадку, но гениальную. Похоже, что орфические идеи звучат в утверждении Гераклита о том, что бессмертные смертны, смертны и смертные, смертные и бессмертные, эти живут смертью тех, а те умирают жизнью этих. Он возрождает также идею орфиков о том, что телесная жизнь – умерщвление души, а смерть тела вызывает к жизни душу. Гераклит вместе с орфиками верил в наказание и награды после смерти. После смерти настигает людей такое, чего они не ожидали, что и представить не смогли. Сегодня вряд ли возможно более точное установление связи его философии и физиса с орфическими преданиями. Второе. Пифагорейцы и число как начало 2.1. Пифагоры – так называемые пифагорейцы Пифагор родился на Самосе. Расцвет его жизни приходится на 530-е годы до нашей эры, а смерть – на начало V века до н.э. Диоген Лаэрдский, один из известных биографов-античных философов, сообщает нам Молодой и жадный до знаний, он покинул Отечество, основал таинственные секты как среди греков, так и среди варваров. Был в Египте, вблизи халдеев и магов. Впоследствии на Крите с Апаменидом был в пещере Ида. И в том же Египте, в святилищах, приобщился к таинствам египетских жрецов. Вернувшись на Самос, нашел родину под игом тирана Поликрата потому отплыл на парусах в италийский Кротон, где составил законы италийцам, чем снискал великую славу себе и приспешникам, числом около трехсот, правление коих было почти аристократическим. Путешествия на восток были возможны и позже, но определенно Кротон был местом, где работал Пифагор. Впрочем, пифагорейское учение было распространено и в Южной Италии, и на Сицилии. От Сибари до Реджо, от Локр до Метапонта, от Агрегента до Катании. Помимо философского и религиозного, заметно также и политическое влияние пифагорейцев. Их политическим идеалом была некая форма аристократии, основанная на новых сословиях, преимущественно занятых торговлей, высоко развитых первоначально в колониях, о чем мы говорили выше. Рассказывают, что кротонцы, опасаясь, что Пифагор возжелает стать тираном, подожгли здание, где он собрался со своими учениками. Согласно другим источникам, ему удалось бежать, и умер он в Метапонте. Пифагору приписывается множество сочинений, но многие из них, фальсификации последующих эпох, возможно, он учил устно или по большей мере устно. Бесчисленные жизнеописания Пифагора вряд ли заслуживают доверия, поскольку сразу после смерти его имя и облик потеряли человеческие черты смертного, обретая взамен божественные, каждому его слову придавали вес пророчества. Выражение, ставшее известным, показывает отношение к его учению. Так сказал он. Уже Аристотель не располагал возможностью отличить сказанное самим Пифагором от сказанного его учениками и говорил о так называемых пифагорейцах. Но этот факт не покажется странным, если мы вникнем в некоторые особенности этой школы. Первое. Возникла она как некое братство или религиозный орден, подчиненный строгим правилам общежития и поведения. Их целью было достижение определенного типа жизни через познание общего блага, всеми принимаемого и взращиваемого. Второе. Учение воспринималось как тайна, знать которую дозволялось лишь адептам, и разглашение которой строжайше запрещалось. Третье. Первым пифагорейцем, опубликовавшим сочинение, был Филолай, современник Сократа. Один древний источник говорит, «изумляла строгость секрета пифагорейцев. В продолжении многих лет никто не знал о каком-либо сочинении. Лишь после Филолая поначалу из-за нужды они обнародовали три книги, которые, как говорят, были подготовлены для Дионисия Сиракузского по поручению Платона». Четвертое. Впоследствии, между концом VI века и концом V Началом IV века до н.э. пифагоризм заметно обогатился, почему необходимо отделять первоначальное учение от последующих наслоений. Пятое. Лишь выделив однородные основания, позволительно говорить о пифагорейской школе, как это делали древние, начиная с Аристотеля. 2.2. Число как начало. Философские искания, перемещаясь от восточных ионийских колоний к западным, куда мигрировали античные ионийские племена, заметно утончаются в новом культурном климате. Ясно выраженное изменение перспективы у пифагорейцев внесло понятие числа как начало взамен воды, воздуха или огня. Наиболее яркая и известная характеристика пифагорейской мысли принадлежит Аристотелю. Пифагорейцы стали первыми математиками, и поскольку числа по своей природе суть первые начала в математике, то в них они видели и начало всех вещей более чем в огне, воде, земле. Более того, видели, что ноты и аккорды заключаются в числах, и многие другие вещи, и вся реальность кажется образом чисел. Отсюда полагали они, что элементы чисел должны быть элементами вещей, а весь универсум – был бы гармонией и числом. Поначалу такой зачин может удивить, но на самом деле открытие того, что в основе всего лежит математическая регулярность, то есть числовая, повлекло за собой такое необычное изменение перспективы познания, которое ознаменовало собой фундаментальный этап в духовном развитии западной культуры. Было открыто также, что звуки и музыка, которые они много занимались как средством очищения катарсиса, переводимы в числовые соотношения. Разность звуков, вызываемых ударами молоточков, зависит от разности их веса, определяемого в числах. Разница звучания разных струн музыкального инструмента зависит от разницы длин этих струн. Пифагорейцы открыли также гармонические соотношения октавы, квинты, кварты и числовые законы, ими управляющие – 1 к 2, 2 к 3, 3 к 4. Не менее важным было открытие числовых пропорций в универсальных феноменах – год, сезон, месяцы, дни и так далее. Инкубационные периоды зародышей животных, циклы биологического развития оказывались также регулируются числовыми законами. Понятно, что подстегиваемые эйфорией своих открытий пифагорейцы искали и несуществующие связи между феноменами разного типа. Так некоторые из них соединяли юстицию, как некий сорт взаимообмена или равноправия с числом 4 или 9, то есть 2 помноженное на 2 или 3 помноженное на 3, квадрат четного и нечетного. Науку и разум как постоянные величины с числом 1, подвижное мнение с числом 2 и тому подобное. Итак, число – начало всех вещей. Понять это мы можем, если попытаемся восстановить архаичный смысл понятия «число». Для нас это абстракция, значит создание разума. Не то для античного, вплоть до Аристотеля, способа мышления. Число – это нечто реальное, более того, оно реальнее, нежели вещи, и лишь в этом смысле понимаемо как начало, образующее вещи. Следовательно, число не есть аспект, который мы умственно извлекаем из вещей, но реальность, физис вещей. 2. 3. Элементы, из которых происходят числа. Вещи проистекают из чисел, но числа не абсолютно первичны, а происходят из предшествующих элементов. В самом деле числа образуют некое множество, неопределенное, которое потом себя определяет и ограничивает. 2, 3, 4, 5, 6 до бесконечности. Два элемента выходят, составляют число, Один неопределенный и бесконечный, и один определенный и ограничивающий. Число рождается из гармонии конечных и бесконечных элементов, порождая все остальное. Но поскольку числа происходят из разных элементов, они обнаруживают преобладание одного из них. В четных числах доминирует неопределенное, и потому для пифагорейцев они менее совершенны в то время как нечетные связаны с ограничивающим, потому они более совершенны. Если мы изобразим число фигуры из геометрических точек, древние использовали камешки для обозначения числа, откуда термин «калькуляция», то заметим, что четное число оставляет пустоту для стрелы, проходящей между точками, не встречающей границы, а значит показывает свою дефектность. Число же нечетное, наоборот, сохраняет свою целостность, определяя и ограничивая себя. Кроме прочего, пифагорейцы полагали нечетные числа мужскими, а четные женскими. Наконец, они называли четные числа прямоугольными, а нечетные – квадратными. Если расположить множество нечетных чисел, то получится квадрат – Если множество образовано из четных чисел, получается прямоугольники. 3, 5, 7 в первом случае, 2, 4, 6 и 8 во втором. Число единицы для пифагорейцев не было ни четным, ни нечетным, своего рода равное равному, паритет, ибо из него проистекают все числа, четные и нечетные. Ноль для пифагорейцев и античной математики неизвестен. Совершенное число обозначалось как 10 в виде совершенного треугольника, образованного из четырех первых чисел, имевшего по 4 в каждой из сторон. Тетрактис. Фигура демонстрирует, что 10 равно 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Более того, В декаде содержатся равным образом как четные – 2, 4, 6, 8, так и нечетные 4 числа – 3, 5, 7, 9. Должны быть равными первые несложные числа – 2, 3, 5, 7, и числа вторые сложные – 4, 6, 8, 9. В ней равны также множество и подмножество – 3 подмножество до 5 – 2, 3, 5, и 3 их множество, 6, 8, 9. В 10 заключены все числовые соотношения, равенства, неравенства, все виды числа, линейные, квадратные, кубические, единица равноточки, 2 линии, 3 треугольнику, 4 пирамиды. Все эти числа – начало и первые элементы всего реального в его однородности. Читателю надлежит помнить, что эти расчеты предположительны, в других интерпретациях не исключены другие серии соотношений. По вышеуказанной причине единица нетипична. Так возникла теоретизация десятичной системы. Понятие 10 было кодифицировано как «совершенство» на целые столетия. Число «десять» совершенно, оно справедливо для всех, как для греков, так и для других людей – которые, даже не желая, вместили в него наш счет. Некоторые из пифагорейцев комбинировали идею декады с идеей противоположностей. Так выглядит таблица десяти контрарностей, переданная Аристотелем. 1. Предел беспредельное. 2. Нечетное четное. 3. Одно множество. 4. Правое, левое. 5. Мужское, женское. 6. Покоищее, движущееся. 7. Прямое, кривое. 8. Свет, тень. 9. Хорошее, плохое. 10. Квадрат, прямоугольник. 24. Переход от чисел к вещам и обоснование понятия космоса. Понимая геометрико-арифметический аспект понятия числа, нетрудно представить, как пифагорейцы дедуцировали физический мир. Ведь если числа понимались как точки, то есть как массы, имеющие плотность, то переход от них к физическим вещам очевиден. Но еще более ясно, что антитеза предельного и беспредельного трактовалась в космологическом смысле. «Беспредельная – пустая окружность всего». А мир рождается посредством инспирации в дыхании этой пустоты, единым, генезис которого не уточняется. Пустое входит с вдохом, единое определяет его и дает начало различным вещам и числам. Такое понимание сильно напоминает некоторые мысли Анаксимандра и Анаксимена, что свидетельствует о единстве и преемственности ранней греческой философии. Видимо, Филалай был тем, кто соединил четыре элемента с четырьмя геометрическими телами. Земля равняется куб, огонь равняется пирамида, воздух равняется октайдр, вода равняется гексайдр. Куб нес идею плотности Земли, пирамида, язык пламени и тому подобное. Все это вело к фундаментальному описанию космоса. Если число есть порядок, согласование предельных элементов с беспредельными, то все это порядок. И поскольку по-гречески порядок звучал как космос, пифагорейцы называли универсум космосом, то есть порядком. Пифагор был первым, кто обозначил космос со всеми находящимися в нем вещами как порядок, который есть в нем. Мудрецы Пифагорейцы говорили, что небо, земля, боги и люди поддерживаемы порядком. И именно поэтому все это они называли космосом, то есть порядком, свидетельствуют источники. Пифагорейской является идея о том, что небеса, вращаясь согласно числовой гармонии, производят божественную музыку сфер, дивные созвучия, не воспринимаемые нашим слухом, привыкшим к ним как Всегдашним. С пифагорейцами человеческая мысль решительно шагнула вперед. Мир, в котором господствовали слепые непредсказуемые силы, был уже позади. Число вызывало порядок, рациональность и истину. «Все известные вещи имеют число», – утверждал Филолай. «Без этого ничего нельзя было бы ни мыслить, ни знать». «Когда-нибудь ложь умрет через число» пифагорейцы научили видеть мир другими глазами, как порядок, совершенным образом проницаемый разумом. 2.5. Пифагор, орфизм и пифагорейская жизнь. Мы уже говорили, что пифагорейская наука культивировалась как средство достижения конечной цели. Эта цель заключалась в практике некоего типа жизни – очищения и освобождения души от тела. Похоже, что Пифагор был первым, у кого мы находим учение о метемпсихозе, согласно которому душа по причине первородного греха вынуждена воплощаться в различные телесные существа, не только в форме людей, но и животных, чтобы искупить свое вину. Согласно некоторым древним источникам, он говорил также о воспоминании предыдущих жизней, но пифагорейцы модифицировали Орфизм существенным образом. Цель жизни – освободить душу от тела через очищение ее. И именно в выборе средств очищения пифагорейцы явно отличались от орфиков. Последние оставались в рамках магической ментальности, выбирая мистерии и религиозные практики, доверяясь лишь чудотворной силе обрядов и таинств. Пифагорейцы путь очищения видели преимущественно в науке – более нежели в суровой моральной практике. Сами практические предписания и правила поведения, внешние по отношению к науке, в некоторых случаях, как плоды суеверий, интерпретировались в олигорическом ключе, как рационально очищенные. К примеру, наставление не разжигать огонь при помощи ножа символически понималось, как не заводить горячих споров с раздражительными людьми, не собирать в доме ласточек, как Да не будет в доме много любопытных. Не пожирать сердец, как не удручая себя в горечи. По-разному толковалось предписание «не есть бобов». Культ науки как средство очищения, как того, что выше мистерий, суть пифагорейской жизни. Так как конечной целью было возвращение к жизни среди богов, пифагорейцы понимали человека как ученика и последователя бога, Готовили его к союзу с божеством. Пифагорейцы учили, как надо и как не надо поступать в виду соединения с божественным. Это принцип и вся их жизнь – быть ведомым божеством, свидетельствует источник. Таким образом, пифагорейцы были инициаторами такого типа жизни, который они сами называли созерцательная жизнь, то есть жизнь, проводимая в поисках истины и блага, Путь познания, которые есть высшее очищение, соединение с Божественным. Платон великолепно описал такой тип жизни в диалогах. Горгий, Федон и Теэтет. 2.6. Божественная и душа. Мы уже видели, что ионийцы отождествляли божественное с началом. Пифагорейцы также связывали божество с числом, но не с единицей, как это делали неопифагорейцы позже, а с числом семь, которое покровители господин всего остального – это Бог, вечное, твердое, неподвижное, равное себе самому и отличное от всех других чисел. Семерка не порождена, как продукт двух факторов, как в случае с единицей. Она не порождает в подобной декаде а то, что ничем не порождено и ничто не порождает, неподвижно. Кроме того, семь – это еще кайрос, что означало момент истины, применительно к частоте семеричных ритмов биологических циклов. Однако такого рода идентификации представляются искусственными. Неясно также, каким в точности видели пифагорейцы отношения между душой, демоном и числом, как единичные разные души не могли иметь одно и то же число. Некоторые пифагорейцы, понимая душу как гармонию телесных элементов, вступали в противоречие с пониманием души как чувствующей, не умея избежать серии осложнений. Чтобы навести порядок в этом вопросе, Платон должен был поставить всю проблематику души на новую основу, что мы и увидим позднее. 3. Ксенофан и Илиаты. Открытие бытия. 3.1. Ксенофан и его отношения с Илиатами. Ксенофан родился в Ионийском Калафоне около 570 года до н.э. Приблизительно в 25 лет он эмигрирует в италийскую колонию на Сицилию. До преклонных лет проводит жизнь в путешествиях, исполняя собственные поэтические композиции, фрагменты которых дошли до нас. Принято считать Ксенофана основателем школы Элиатов, однако это не совсем точно. Напротив, он сам называл себя бродягой, вплоть до 92-летнего возраста, не имел постоянного места жительства. Характер его проблематики – теологический, и космологический, илиатов же больше интересовали онтологические вопросы. Правильнее считать Ксенофана мыслителем независимым, имевшим весьма близкое родство с илиатами, но не связывать его имя с основанием элейской школы. Центральной темой лирической поэмы Ксенофана была критика понимания богов Гомером и Гесиодом, а также представлений общераспространенной религии, в которой она обнаруживала ошибки и абсурд. Так нелепость заключается в антропоморфизме, в приписании богам внешних форм, психологических характеристик, страстей, во всем аналогичных людским, отличающихся от последних лишь количественно, но некачественно. Ксенофан язвительно возражает, что если бы животные имели руки и умели изображать богов, Последние имели бы форму животных. Так эфиопы, будучи черными и широкими носами, изображают богов черноволосыми, с приплюснутыми носами. Другие люди с голубыми глазами и рыжими волосами рисуют богов точно такими же. Но хуже того, человек приписывает богам все то, что делает сам. Не только хорошее, но и плохое. Но смертные полагали, что и боги рождаются что имеют одежды, голоса и фигуры, как они. Все без разбору богам приписывали Гомер с Гесиодом, что только срамом слывет, и позором, что люди считают, будто воруют они, совершают блуд и обманы. Таким образом, оспариваются радикально, как малозаслуживающие доверия не только традиционные боги, но и те, кто их воспевал. Великие поэты, формировавшие духовный мир грека, уличаются во лжи. Ксенофан демифологизирует и различные объяснения природных феноменов. Вот как, к примеру, развенчина богиня Ирида, радуга. А та, что зовется Ирис, есть на самом деле облако, видимое пурпурным, фиолетовым, зеленым. Не успев родиться, философия демонстрирует свою новаторскую мощь, разрушая вековые верования, казавшиеся такими прочными, революционизируя в целом способ представления божественного. После такой критики ксенофана западный человек уже не мыслил его по формам и меркам человеческого. Но антропоморфизм происходил из философии физиса и ионийских космологий. Ясно, что отказ от понимания Бога по меркам человеческого вел к представлению о том, что Бог есть космос. Распространяя свое понимание на тотальность универсума, говорит Аристотель, Ксенофан утверждает, что единое есть Бог. Единое Бог, высшее меж богов и людей, ни фигуры, ни мысли, ни на людей не похожи, говорит Ксенофан. Все целое видит, все целое мыслит, все целое описывает но без усилий, силой лишь ума своего, все приводит в трепет. Всегда в одном и том же месте пребывает без движения, ибо не подобает ему быть то в одном месте, то в другом. Видеть, слышать, мыслить, как всемогущая сила, проводить все в движение – все это атрибуты Бога в измерении сверхчеловеческом, в измерении космологическом. Все рождается из земли, и все в землю уходит. Земля и вода – суть две вещи, что рождаются и растут. Эти утверждения Ксенофана не относятся к космосу в целом, которая не возникает, не умирает и не становится, но лишь к сфере нашей Земли, которая, по его мнению, вся была некогда покрыта водой. Ксенофан известен также своими суждениями о высокой ценности и превосходстве ума и мудрости над ценностями витального характера, даже физической силой атлетов, которые так поклонялись греки. Не энергия и не физическая сила делает людей и государство лучшими, но сила ума, которому честь и хвала. 3.2. Парменид и его поэма бытии. Арменит родился в Элее, сейчас Веля, во второй половине VI века и умер в середине V века до н.э. В Элее он основал свою школу, которой было суждено оказать значительное влияние на греческую мысль. К философии приобщился не без помощи пифагорейца Аминия. Говорят о нем, что он был активным политиком, давшим законы своему городу. От его поэмы о природе дошли до нас пролог, почти вся первая часть и фрагменты второй. Лишь недавно стал известен Бюст, его изображающий. Парменит выступает, хотя и в рамках философии физиса, радикальным новатором в определенном смысле, революционным мыслителем. Космология у него обретает глубокий концептуальный характер и трансформируется, хотя и частично, в антологию, теорию бытия. Парменит вкладывает свои учения в уста некой богини, которая его радушно принимает. Он изображает себя, влекомым ею в карете, запряженной рысаками, переступает порог суровой богини справедливости и в компании дочерей солнца, ночи и дня достигает заветной цели. Богиня, символизирующая истину, торжественно провозглашает. Необходимо, чтобы ты единое изучил. К нему бакини указывает три пути. Первый – путь абсолютной истины. Второй – путь изменчивых мнений, ошибок и фальши. Наконец, третий – путь мнений, достойных похвалы. Первое. Наиважнейший принцип Парменида – есть принцип истины. Незыблемое сердце истины, правильно округлой. Бытие есть и не может не быть. Небытия нет – и не может нигде и никак быть. Я тебе скажу, и ты услышишь мое слово. Какие есть пути, чтобы мыслью цель достигнуть? Один, что бытие есть, и что невозможно, чтоб не было его. Это необходимо говорить и думать, что должно быть бытие. Есть лишь бытие, ничто его нет. Один лишь путь нам остается, есть бытие. Бытие и небытие в контексте размышлений Парменида несут в себе интегральный и однозначный смысл. Бытие есть чистая позитивность, небытие – чистая негативность. Первое есть абсолютная, противоположность второго. Как Парменид обосновывает свой великий принцип? Аргументация очень проста. Все, о чем говорится и думается, есть. Невозможно думать, значит и говорить, иначе, как думая – значит, говоря о чём-то, что есть. Думать ничто равнозначно не думать, а говорить о ничто, значит, ни о чём не говорить. Именно поэтому ничто немыслимо и невыразимо. Стало быть, думать и быть соединяются, совпадая. Одно и то же думать и быть. Одно и то же думать и быть функцией того, что есть мышление, ибо в небытия, в рамках которого все выражено, никогда не найдешь мышления. Есть или будет – значит, что нет ничего вне бытия. Интерпретаторы указывали на этот принцип парменида как на формулировку принципа непротиворечия, согласно которому невозможно сосуществование во времени противоречащих друг другу суждений. Если есть бытие, необходимо, чтобы не было небытия. Парменид скрывает антикологический смысл этого принципа, впоследствии получивший гносеологический и лингвистический смысл, на основе чего конституируется западная логика в ее высших достижениях. Именно это недвусмысленное понимание принципа бытия и непротиворечивости очаровало Платона, который нашел нашего философа восхитительным и грозным с его железной логикой. Бытие есть то, что не порождено и неуничтожимо. Ибо если бы оно происходило, то из небытия, что абсурдно, ибо установлено, что небытия нет. В случае происхождения из бытия это не менее абсурдно, ибо мы должны были бы признать, что оно уже есть. По тем же причинам нет небытия, поскольку двигаться к бытию значило бы, что бытие уже есть и стало быть останется». Бытие не имеет прошедшего, ибо прошлое – то, чего уже нет, не имеет и будущего, ибо его еще нет, оно есть вечное, настоящее, без начала и без конца. Бытие неизменно и неподвижно, ибо подвижность и изменчивость предполагают небытие, по отношению к которому бытие двигается или во что бы то трансформируется. Парменидово бытие во всем равно. Немыслимо более бытия или менее бытия, ибо это сразу означает вторжение небытия. Парменид также не раз обозначает бытие как ограниченное в значении законченного и совершенного. Абсолютное равенство и завершенность воплощались в идеи сферы, которую уже пифагорейцы понимали как совершенную фигуру, как цельность. Единственная истина, следовательно, состоит в том, что существует бытие ничем и никем непорожденное, неуничтожимое, неизменное, неподвижное, равное себе, сферообразное и единое. Все прочее суть – пустые имена. Второе. Путь правды есть путь разума, тропа дня. Путь ошибок есть неизбежно данные чувств, тропа ночи. В самом деле – От чувств мы знаем о существовании рождения и смерти, становлении и движения. Именно их богиня советует пармениду остерегаться. Этот путь поиска да удалит тебя от мысли, привычка рождается от многого человеческого опыта и вынудит тебя употреблять око, что не видит, ухо, что не слышит в грохоте, и язык, но лишь мыслью судьи и проверяя ошибки ведь для того она тебе дана. Один лишь путь приемлем – бытие. Здесь мы видим, что путь заблуждения объемлет все позиции, осмысляющие и применяющие небытие, хотя бы как момент, ибо мы видели, что небытия нет, ибо оно немыслимо и неразрешимо. Третье. Богиня также говорит о третьем пути – пути приемлемых видимостей. Параминит стало быть склонен признать приличествующим некий тип рассуждения, который считается с феноменами и видимостями, не вступающими в противоречие с основным принципом. Речь идет о второй части поэмы, в основном, к сожалению, утраченной, где богиня рассуждает о порядке являющегося мира. Традиционно-космологические теории базировались на динамике оппозиции. Одно начало, позитивное, мыслилось как бытие, другое, негативное, мыслилось как небытие. Согласно же Пармениду, ошибка состояла в непонимании того, что сами оппозиции могут быть поняты лишь будучи включенными в высшее единство бытия. Обе противоположности принадлежат бытию. Отсюда дедукция явлений из пары «ночь-день», ни одна из которых не есть небытие. Фрагменты, дошедшие до нас, слишком убоги, чтобы реконструировать мир явлений. И все же ясно, что в мире, где элимировано небытие, нет места смерти, как в форме небытия. Известно, что Парменит приписывал трупам чувствительность, например, восприимчивость к холоду, к молчанию, и к элементам противоположным. Мрак ночи, холод, в который погружается труп, не есть бытие, то есть ничто, но каким-то образом труп продолжает чувствовать, а стало быть, и жить. Как бы то ни было, очевидно, что эта попытка была направлена на преодоление опорий, ибо, признав свет и ночь формами бытия, мы утрачиваем возможность их дифференцировать, Парменидово бытие не признает ни количественных дифференциаций, ни качественных. Феномены, впечатанные в постоянство бытия, становились не только приравненными, но и неподвижными. Значит, великий принцип Парменида спасал бытие, но не феномены. А это станет еще более ясно из выводов его учеников. 3.3. Зенон и рождение диалектики. Теория Променида не могла не вызвать ошеломляющего эффекта и возбудила живую полемику. И поскольку, отталкиваясь от принципа, развернутого выше, теория обретала неопровержимый характер и необходимые последствия, оппоненты пытались сокрушить ее другим путем, идя от реальности, показывая, что движение и множественность в их очевидности неопровержимы. На эти попытки дал ответ Зенон. Он родился в Элее между концом VI и началом V века до н.э. Это была индивидуальность как в теории, так и в жизни. Он был заключен в тюрьму за участие в борьбе против тирана и подвергнут пытке с целью заставить его выдать заговорщиков. Но он откусил себе язык зубами и выплюнул его в лицо тирану. Другая версия утверждает, напротив, что он разоблачил наиболее верных людей тирана и таким образом убрал их руками самого тирана, изолировав и обезоружив последнего. Этот рассказ замечательно отражает диалектические приемы Зенона, в духе которых он и построил свою философию. Из его книги дошли лишь фрагменты и некоторые свидетельства. Итак, Зенон столкнулся с попыткой противников Парменида Высмеять его теорию. Способ рассуждения Зенона имел целью показать, что следствие из аргументов противников Парменида противоречиво и смехотворно еще более, чем исходные тезисы. Зенон формулирует таким образом опровержение опровержения, то есть принцип приведения к абсурду. Показывая абсурдность, к которой влекут подобные тезисы, он защищал позицию элиатов. Он впервые вводит и использует диалектический метод, изумляя современников. Его наиболее известные аргументы против движения и множественности таковы. Предполагается, что некое тело, отправившись из исходного пункта, может достигнуть установленной границы. Однако это неверно и невозможно. В самом деле, это тело, прежде чем достигнет цели, должно преодолеть половину пути. А еще прежде того, половину той половины, а значит, половину, половины, половины, и так до бесконечности, где не будет нуля. Это первый аргумент так называемой дихотомии. Не менее известна другая, ахилл, где показано, что быстроногий ахилл никогда не догонит черепаху, самую медлительную, ибо если предположить обратное, то мы не выберемся из тех же трудностей, что и в предшествующем случае, но в модусе динамики, а не статики. Третий аргумент – так называемая стрела. Показывает, что стрела, выпущенная из лука, вопреки мнению, что она движется, в действительности покоится. Ведь в каждый из моментов, на которые делится время ее полета, она занимает равное ей пространство. Но и покоющееся тело занимает равное ему пространство. Значит, если стрела – покоится в каждой из моментов, то и в сумме всех моментов она должна быть таковой. Четвертый аргумент был призван показать, что скорость, понимаемая как принадлежность движения, не есть нечто объективное, но скорее относительное, а значит относительно и необъективно само движение, существенным атрибутом которого является скорость. Не менее известны также его аргументы против множественности, где на первом плане стоят понятие единое многое, которое променит вводил скорее имплицитно, нежели эксплицитно. Эти аргументы в большинстве случаев показывали, что для существования множественности должно быть много единств, дано что множественность есть именно множественность целого. Однако рассуждение показывает, вопреки опыту и феноменальным данным, что это немыслимо, ибо ведет к непреодолимым противоречиям, а значит множество единств абсурдно и не может существовать. Вот пример. Если миров множество, необходимо полагать, что их столько, сколько их есть, не больше и не меньше, а значит их должно быть конечное число. Но коль скоро миров множество – Они также бесконечны, ведь между одним и другим можно поместить другие, поскольку всегда делимо до бесконечности пространство между одной и другой вещью, а значит миры бесконечны. Другой интересный аргумент оспаривал множественность на основе противоречивых эффектов, получаемых от совокупности многих вещей относительно одной из них или ее части. Множество зерен падая производит шум, чего не делает одно зернышко, но если доверять опыту, одно зерно должно производить шум, как это делают многие, в соответствующей пропорции. Будучи далеко не пустыми софизмами, эти аргументы были призваны усилить позиции Логоса, оспаривающего данные опыта, утверждающего всесилие собственного закона. Каковы были благотворные результаты развивающегося и укрепляющегося логоса, нам предстоит проверить. 3.4. Мелис из Самоса и систематизация идей илиатов. Мелис родился между концом VI и первыми годами V века до эры. Он был искусным флотоводцем и способным политиком. В 442 году до н.э. избранный согражданами стратегом он разбил флот Перикла. Известна его книга «О природе и о бытии», но лишь по фрагментам. Мелитс в прозе систематизировал дедуктивную доктрину илиатов, а также частично ее откорректировал. Прежде всего он считал, что бытие бесконечно. Парменит мыслил его конечным, ибо в нем нет границ невременных, Непространственных, а если бы оно было конечным, то ограничивалось бы пустотой, а значит небытием, что невозможно. Как бесконечное бытие едино необходимым образом, ибо если бы их было два, то они ограничивали бы друг друга. Это единое бесконечное Мелис квалифицирует как бестелесное, но не в значении нематериального, а как то, что лишено фигуры, даже если это совершенная фигура сферы, как представлял Парменид. Понятие бестелесного, как нематериального, возникает лишь у Платона. Второй корректирующий момент состоит в том, что Мелис решительно элиминирует всю сферу мнений. А. Есть множество вещей, которым наши чувства приписывают существование. Наше чувство, познания было бы правдоподобно, но при условии, что хотя бы одна из них оставалась равной себе и неизменной, каковым является единое бытие. Б. Но тот же источник знаний говорит нам о том, что ничего из мира вещей не остается и не пребывает, в противоположность бытию и истине. В. Значит, есть противоположность между тем, что разум понимает как абсолютные условия бытия и правды, с одной стороны, и тем, что устанавливают чувства и опыт с другой. Поэтому Милис решительно отрицает ценность всего чувственного, ведь чувства утверждают небытие и признает лишь устанавливаемое разумом. Если бы было многое, говорит он выразительно, должно быть нечто, что было бы всем. Едином. Так мысль Илиатов приводит к бытию вечному, бесконечному, единому, неизменному, неподвижному, бестелесному, в уточненном смысле, где эксплицитно отрицается множественность и сила феноменов. Однако ясно, что не все бытие, а лишь бытие привилегированное Бог отвечало требованиям Илиатов. Аристотелю прикал лиатов в экзальтированности их разума, граничащего с безумием и опьянением, не видящего ничего, что не соответствует его законам. И если это без сомнений верно, то еще более верно по отношению к последующим спекуляциям от плюралистов до Платона и самого Аристотеля требование признать доводы разума и в то же время искать резоны и в опыте, преодолевая эту нетрезвость и безумие разума. Речь шла таким образом о том, чтобы, спасая принцип фарменида, спасти одновременно и явление. Четвертое. Физики-плюралисты и физики-эклектики. Четыре один. Импедокл и четыре корня. Первый, кто попытался разрешить опоре илиатов, был Эмпидокл, родившийся в эгрегенте около 484 481 и умерший в 424 421 годах до нашей эры. Яркая личность. Он был не только философом, но и мистиком, чудотворцем, медиком и активным политическим деятелем. До нас дошли фрагменты его поэмы о природе и очищении. Легенда сообщает, что он бесследно исчез во время жертвоприношения – По другой версии, он бросился в вулкан Этна. Эмпидокл, подобно Пармениду, считал, что невозможно возникновение из ничего и исчезновение в ничто, так как бытие есть, а небытия нет. Поэтому рождение и смерть не существуют, а то, что люди именуют этими словами, суть смешанное образование, которые, разрушаясь, вливаются в вечные субстанции, коих четыре – вода, Воздух, земля, огонь. Их Эмпидокл называет корнями всех вещей. Ионийцы выбирали либо одно, либо другое из этих начал в качестве первоосновы, выводя из нее все остальные путем трансформации. Новаторство импедокла состояло в провозглашении качественной несводимости и нетрансформируемости каждого их этих начал. Рождается понятие элемента, то есть исходного, качественно неизменного, способного лишь объединяться и разъединяться с другими пространственно-механически. Очевидно, что это была реакция на опыт илиатов. Рождается так называемая плюралистическая концепция, преодолевающая и монизм ионийцев, и монизм илиатов, и дающая критическое понимание того и другого. Итак, четыре элемента, объединяясь, дают рождение вещам, разъединяясь, способствуют их разрушению. Но какие силы их соединяют и разъединяют? Эмпидокл вводит космические силы, любви или дружбы, и вражды или несогласия, причины, по которым происходит объединение и разъединение элементов. Эти силы чередуются, доминируют одна над другой в продолжение периода назначенного судьбой. Когда преобладают любовь или дружба, элементы образуют единство, если же напротив доминирует несогласие, они разделяются. Неверно было бы думать, что космос рождается из доминанты любви или дружбы, которые образуют по импедоклу единое или сферу, как у парменида. Космос рождается напротив как бы в два приема, переходом от господства любви к победе раздора, а затем от несогласия к власти любви. В каждом из этих периодов есть прогрессивное рождение и прогрессивное разрушение космоса, что необходимым образом предполагает совместное действие этих сил. Момент совершенства принадлежит не образованию космоса, а конституции сферы. Весьма интересны соображения эмпидокла об образовании организмов, их жизнедеятельности, а также попытка объяснить познавательные процессы. От вещей из их пор исходит испарение, которое, ударяя по нашим органам чувств, производит такой эффект, что сходные части наших органов узнают похожие части испускающих флюиды вещей. Огонь узнает огонь, вода в воду и так далее. В визуальном восприятии процесс обратный, флюиды посылает глаз, но сохраняется тот же принцип узнаваемости сходного. Землей мы ведомы к земле, водой к воде. С эфиром узнаем божественный эфир, с огнем огонь сокрушитель, с любовью любовь, со спором раз скорбную. Мышление в таком архаичном видении «познание» помещается в сердце, а проводником его является кровь. В очищениях Эмпидокл вводит свои понятия и развивает представления орфиков, выступая как пророк и посланник. В волнующих стихах он сообщает, что душа человеческая есть демон, изгнанный с Олимпа за первородный грех, заброшенный в поток при рождении для искупления вины. Один из этих есть также я, бежавший от богов, понеже заклал веру в неистовой ссоре, и был я потому-то несмышленышем, то красоткой, кустарником и певчей птицей, безмолвной рыбой в море. В поэме мы находим правила самоочищения и самоосвобождения от цикла реинкарнаций для возвращения к жизни среди богов, где нет скорби людской, насилия, вины. Физика, мистика и теология Эмпидокла – образуют плотное единство, божественно четыре корня – вода, воздух, земля и огонь, божественной силы, дружбы и несогласия. Бог есть сфера, демоны – суть души, все это, как и прочее, образовано из элементов и космических сил. Между двумя поэмами Эмпидокола есть единство вдохновения и нет никакой… Антитетичности между физическим измерением и мистическим. Есть, правда, другое затруднение в универсуме, где все божественно, включая вражду. Неясно, что же не божественно, и как осмыслить контрастность души и тела, если они из одних и тех же корней. Лишь Платон попытается разрешить эту проблему. 4.2. Анаксагор и квазамен. Открытие гомеомерий, понимающий, упорядочивающий ум. Анаксагор предпринял попытку разрешить затруднение, вытекавшее из философии илиатов. Он родился около 500 года до нашей эры и умер около 428 года до нашей эры. Анаксагор провел 30 лет в Афинах, и, возможно, не без его влияния, Афины стали столицей античной философии. Известны фрагменты из его трактата о природе. Анаксагор также согласен с невозможностью существования небытия, рождения и смерти как реальных событий. Никакая вещь не умирает и не рождается. Но все есть следствие процессов соединения и разделения, поэтому правильно говорить родиться – родиться, стать согласным, а умереть – значит распасться. Но то, что действительно есть – что дает жизни и смерть всему остальному, не есть только четыре корня Эмпедокла. Они объясняют далеко не все многообразие бесчисленных качеств вещей. Это последние объясняют семена, спермата, элементы коих столь же сколько и качеств. Семена форм, цветов, вкуса, любого рода бесконечно разнообразны. Эти семена суть источники качеств, осмысленные в духе элиатов, Не только как непорожденные и вечные, но и как неподлежащие мутации и трансформациям, будучи изначально данными. Но эти семена бесконечны не только числом, взятые в их сложности, бесконечного качества, но также бесконечно каждая из них в отдельности, в качественном отношении. Они не имеют границ по величине, поскольку могут делиться до бесконечности, не доходя, однако, до предела так как ничто не существует.